Га четверт Гостевое крыло весьма абстрактное название, на самом деле под комната для гостей в замке было выделено два этажа в северной части, с лучшими покоями для приезжих, аристократов и послов. И редко бывало в этой части замка потому взяла сопровождение, А еще из соображений безопасности, вряд ли переворот совершат так быстро убив принцессу в одном из коридоров, но перестраховаться не мешало бы. моя осторожность оказалась не напрасной первыми кого мы встретили в гостевом коридоре оказались трое наемников они проводили меня весьма безразличными взглядами а я жалела что не могу читать их мысли мало ли что смогла бы там найти какой же я была обеспеченной и вот так же резко взрослеть будет сложно очень сложно вашего сочества стоило оказаться в непосредственной близости от гостевых комнат как мне навстречу поспешил один из старших слуг будут какие то новые указания «Нет ли им? Я хотела узнать, как устроились наши гости. Все ли в порядке, нет ли нареканий?» «Ну что, ваше высочество, все в полном порядке?» Бледнее пролепетал слуга. «Какая странная реакция». «Хотя оно-то и понятно. Я до этого момента редко устраивала инспекции проверки слугам». «Да что там? Если быть совсем уж честно, я мало представляла, как на самом деле править самой. Дядя смог создать вокруг меня милый пушистый мирок, в котором вполне комфортно было находиться». было слуга попытался что то мне еще сказать но в этот момент ближайшая дверь открылась и в коридор шагнул дядюшка мортимор мы встречаемся с ним взглядами и вокруг меня образовывается звенящая тишина на лице регента мелькая тень досады а я только и могу что удивленно вскинуть брови лорд мортимер мне даже не приходится играть непонимание вы же кажется собирались передать сообщение на кухню слугга с моим доносом уже там как ни в чем не бывало сообщает Регенд и пусть чары развелись еще в моих комнатах я буквально кожей улавливаю ложь я решил уточнить у его святейшества список приправ о конечно верхняя губа дергается но я все же улыбаюсь надеюсь вы ничего не забыли включить перечень все в полном порядке леди алися или заметно выдыхает дядя речеен переживать нет отлично я обвожу взглядом в широкий коридор а я вот решил узнать как расположились наши долгожданные гости и все ли у них в порядке стоящий рядом со мной слуга бледнеет еще сильнее судя по всему он знал о присутствии тут лорда регента вот и объяснение такому странному поведению если раньше я бы поверила во все что скажет мне дядюшка то теперь сомневалась буквально в каждом слове «Раз, все отлично, давайте я проведу вас...» «Не нужно», — обрываю я дядю на полусловие, показывая тем самым крайнее неуважение к нему. «Вы можете заниматься своими делами, лорд Мортимер, я бы хотела прогуляться». «Стражники тут же делают шаг за мной, а я оборачиваюсь к ним и добавляю...» «Одна». «Ваше высочество, вам не стоит гулять в одиночестве», — недовольно хмурится дядя. «А мне может что-то угрожать в родном замке?» С издевкой уточняю я в скидовой брови. «Ну, нет, что вы, ваше высочество». В глазах лорда регента мелькает какая-то эмоция, которую я не могу прочитать. «Отлично. В таком случае хорошего вам дня, лорд Мортимер». Учтиво киваю регенту, стараясь не выплеснуть в слова злость. «Прошу меня простить». Легкая улыбка, и я быстрым шагом прохожу мимо стража, слуг и дядя. ясь не бежать все же сама сказала что собираясь прогуляться а не пробежаться по залоб замка на повороте резко выдыхаю и прикрываю глаза радуясь тому что взгляды устремленные мне в спину наконец исчезли и в ту же секунду носом летая в какое-то препятствие принцесса да ты точно играешь с огнем сердце сжимается от испуга я отскакиваю назад скидываю подбородок и встречаясь взглядом с наемником кирстоном прошу прощения наигранно протягиваю в ответ быстро вытаскивая из рукава записку и демонстративно бросаю на пол перед сапогами мужчины не заметила вас вот как насмешливо вскидывает он темное брови бросает взгляд на смятый пергамент действительно очень неожиданная встреча меня же не казнец за чтение чужой переписки вам виднее я быстро прохожу мимо наемника и направляюсь дальше по коридору несмотря на ровную спину и спокойный голос руки у меня холодные все складывается просто отлично не з знаю что дело бы не встретив его тут узнавать в какой комнате поселился кирстон и посылать к нему слуг была слишком рискованно а так великий явно на моей стороне и всячески помогает запутавшиеся принцессе теперь остается только дождаться пока он прочитает и придет я спустилась по лестнице на первый этаж и направилась в сторону выхода из замка Прохладная, пусть и поздняя весна, никак не способствовала длительным прогулкам по саду в лёгком платье. Но говорить в стенах замка было нельзя. Там намного больше ушей. Именно поэтому я назначила Кирстену встречу в парке. Никто не заподозрит нас в запланированном разговоре, если даже случайно и увидит. Но даже сейчас этот наёмник заставил меня понервничать. Время шло, а его всё не было. Делая вокруг большого фонтана уже четвёртый круг — Я начинала злиться на его медлительность. Я уже продрогала до костей, пока ждала мужчину. Мысленно проклинала его и жалела, что магия пламени подчиняется только эльфам или счастливчикам, у которых в роду были эти создания. Потом решила, что Кирстен попросту надо мной издевается. Мало того, что не последовал сразу после того, как прочитал записку, так теперь еще откровенно опаздывает. Или же попросту передумал, и спасение моей жизни уже не входит в его планы. словом накрутить себя я успела достаточно пока за спиной не послышалось тихое покашливание следуйте за мной бросила я обернувшись и к собственному счастью увидев там наемника зачем мужчина явно решил действовать мне на нервы когда вместо выполнения требования опустился на ковную скамейку рядом разве нам есть о чем с тобой говорить принцесса теперь точно есть процедил я сквозь зубы мысленно отметив что Уж он-то точно успел набросить на плечи тёплый, подбитый серым мехом плащ». «Правда?» С сарказм, к которому я уже начинала привыкать, тихо уточнил он. «И что ж такого ты нашла, что внезапно поверила моим словам?» «Это не имеет значения». Обрубила я, стараясь не повышать голос. «Вы ведь не просто так сообщили мне обо всём, Кирстен. Значит, у вас есть план. Я вам верю, и что мы будем делать дальше?» «Мы?» «Делать?» — расхохотался мужчина. «С чего ты взяла, принцесса, что я что-то собираюсь делать? Я решил продать тебе информацию, но денег пока не вижу». «И не увидите до тех пор, пока я не окажусь в безопасности», — фыркнула я. «Ваше предупреждение стоит того, чтобы не упечь вас в темницу и не отрубить голову. Этого для вас мало?» «Щедрость», — громко протянул собеседник. «Отличительная черта вашего рода». понят не име о чем вы говорите нахмурилась я и попросила бы говорить потише или вы хотите чтобы нас услышал кто-то посторонний но «Ну что ты принцесса в парке сейчас всего несколько слуг и они довольно далеко от этого фонтана и откуда же вам это известно меня смущало его осведомленность во всем но выбора не было как бы глупо и страшно это не звучало доверять а сейчас могла только этому наемнику птичка нашептала с издевательской усмешкой протянул он понизив голос так что принцесса ты будешь говорить на чистоту или можем даже не надеяться я говорю с вами предельно честно кирстон возмутилась я и сейчас я хочу узнать ваши мысли касательно всего происходящего мысли я ведь уже все сказал я хочу получить деньги за информацию вы получите деньги если поможете мне справиться с грядущим переворотом открыто пойти против святого престола кинул он темной брови. С своим отказом от их задания вы это уже сделали, надавила я. Двоеё мы тут ничего не сделаем, принцесса. поддавшись впередд и поставив локти на колени, проговорил мужчина: « У тебя нет ни личной армии, неверных придворных, ни золота. Потому я даже не представляю, что можно сделать, находясь в замке. И зная, что у меня нет золота, вы все равно решили продать мне информацию. Не удержалась я от того, чтобы уколоть его. «Твои драгоценности вполне могли сойти за оплату моих слов». «Пожал он плечами». «А сейчас у тебя только один вариант. Беги, принцесса, и найди того, кто сможет тебе помочь вернуть трон». «Бежать?» – удивленно выдохнула я. «Куда?» «А куда можешь?» – перился в меня ледяным взглядом Кирстен. «Кто может тебе помочь?» Я открыла было рот и тут же осеклась. первом в голове всплыло имя дорогой кузины но потом я вспомнила что именно кира де руанте фигурировала в письмах дядюшки что именно моей дорогой кузие собирались передать право направление аллуном и что до этого она уже претендовала на мой трон и это подрезало крылья оставалось только я обручена выдохнула неожиданно даже для самой себя и скиа взгляд с наследным принцем тарлоринда эш что нам орлуа «И почему принц, который тоже еще не стал королем, должен уговорить отца отправить армию на Аллон?» — кмыкнул наемник. «Он не обязан, но Эштон может предоставить мне убежище. А когда мы станем мужем и женой, а его коронуют, то Аллон станет и его страной. Пока я жива, святой престол не сможет посадить на трон кузину». «Я не ослышался», — хохотнул он. «Жрецы хотят поменять одну дыру Атье на другую?» «Если есть желание, можете обсудить это с его святейшеством». спылила я прожигая взглядом наемника о у тебя оказывается есть когогадки и принцесса уязвляя меня своим тоном протянул кирстон зашипел на меня как дикая кошка мне напомнить что вы все еще говорите с монаршей особой фыркнула в ответ чувствуя как внутри все начинает колоотать от злобы ну зачем же я прекрасно помню о том что сейчас ты в опале принцесса широко улыбнулся сон и встал на ноги так ты говоришь что твой жеешок с радостью отвалит мне золото за твою спасенную шейку да я была в этом более чем уверена пусть и виделись мы с эштоном в последний раз еще в детстве пусть мне было неизвестно почему родители выбрали для меня именно эту пару но со своим женихом я поддерживала переписку и по письмам эштон производил самые наилучшие впечатление он должен помочь потому что это и в его интересах тоже ие гарантии ты конечно ждать не можешь хмыкнул он шагнув ко мне неприлично близко какие гарантии вам нужны кирстон жаав кулаки уточнила я и скинула взгляд только сейчас заметила, что мужчина выше меня на пол головы и от этого стало как-то не по себе всю жизнь смотрела на людей сверху вниз даже если не буквально а сейчас сейчас я чувствовал себя маленькой девочкой перед взрослым дядей который так и норовит отобрать любимую игрушку. «Я обдумаю этот вопрос», — медленно проговорил он, как-то странно на меня глядя. «А сейчас, раз ты решил бежать, тебе не мешало бы собрать вещи и предупредить своих фрейлин о том, что на некоторое время они тебе не понадобятся?» «У меня нет фрейлин», — как завороженная ответила я, глядя на мужчине в глаза. «Дядя не позволил мне призвать дочерей аристократов для этой задачи. Сказал, что не пристала принцессе». Я осеклась и почувствовала себя так, будто меня гипнотизировал взглядом дикий хищник, вытягивала информацию, тряхнула головой и отступила на шаг. «И это тебя не смутило, да?» — уточнил мужчина. «Не смутило. Не стала лгать я. Мне не нужна была ни свита, ни шпиона, по крайней мере, раньше я так думала. А сейчас могла бы воспользоваться помощью их семей», — произнёс Кирстен то, о чём я только что подумала. как все отлично продумал рэгент если вы продолжите издеваться то я выдохнул даже не зная чем ему пригрозить то что изогнул кирстон одну бровь обидишься на меня или откажешься от помощи вступив зубы я медленно выдохнула через ноздри это просто проверка моего характера если я смогу выдержать все нападки и издевки этого человека то мне попросту боятся нечего больше в этой жизни стану самой спокойной королевой в мире «Надо относиться к этому проще». «Хорошо». «Медленно и по слогам произнесла я. Вы сказали, что единственным верным вариантом сейчас будет бежать. И я должна с этим согласиться, хотя мне совершенно не нравится такое положение дел. Вы сопроводите меня к моему жениху и получите за это награду, Кирстен. После этого я надеюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. А теперь давайте перейдем к тому, как вы предлагаете сбежать и когда». Проговорив это, я спокойно улыбнулась и наклонила голову в бок. Так-то, не один ты умеешь бесить, наемник. Сегодня в полночь я буду в твоих комнатах, принцесса. Будь готова к побегу. Безэмоционально произнес мужчина, развернулся на пятках и стремительно направился в сторону выхода из парка. А я так и застыла на месте, позабыв о холоде и о злости. Что это сейчас было? Я готова была к новой нападке, а стала свидетелем капитуляции.